И всё-таки в чём-то следак оказался прав. Сёмга прозрел в последний вечер двухнедельного отпуска, который ему дали на работе, чтобы он пришёл в себя. Надо сказать, он время зря не терял и все эти дни пил под чёрным дома один, естественно. Какие-то демоны восьмирукие, восьмикрылые, они не в счёт. Они кружились под потолком, выпытывали что и как. Асём гораз рассказывал им про всё. Как с Наташкой познакомился, как назначил первое свидание на Нагатинском мосту. Про купальник её рассказывал, фиолетовый в маргаритках. как он снимал его с Наташки той первой ночью на Химкинском озере. Как его колотило тогда будто в лихорадке, он простой узелок распутать не смог. Взрослый, женатый мужи. И нахлобучил там натуральный морской узел. А Наташка рассмеялась и двумя своими детскими ручками просто разорвала ливчик надвое и отбросила в сторону. И как они потом спали на её квартире, в кухне, на матрасе, пока он разводился со своей Варварой и пил волкардин пополам с водкой. И как потом она переехала к нему, и на ней в тот день были такие пёстрые гольфы, от которых Сёмга просто обалдел. И как потом, сто десять раз, они ссорились и мирились, разъезжались и снова съезжались. И на кой ему упала какая-то Оксана из конструкторского, если у нее нет таких гольфов и такого купальника, спрашивается, на кой ему вообще кто-то упал? Но он ведь всегда любил одну только Наташку и никого больше. Вот те крест... Ян и Семага полез в шкаф. Кажется, он собирался продемонстрировать восьмируким демонам тот самый купальник в маргаритках, который Наташка так и не решилась потом выбросить, но вместо купальника нашёл под стопкой белья конверт с деньгами. Толстый, тяжёлый, Слава передал на последней встрече. Он даже не был распечатан, целёхонький. не успел сём его распечатать, надобности не было. И тогда он вспомнил свой последний разговор со звёздным. Он рассказал славе про ссору с Наташкой. Они как раз накануне повздорили, и Наташка орала, что деньги его ворованы. И она настучит на него в ментовку. Семга, честно говоря, струхнул и решил на всякий случай Славу проинформировать. Ну, чтобы тот успокоил его хотя бы. Или рассказал, что делать. А что Слава? Он ничего, собственно, и не сказал. Только назвал ее фамилию и имя. Спросил, не о Наталье ли? Колодинск речь идет. знал. Хотя на не супруга, ни родственница и сёмга ни разу её по имени не называл, а потом ещё выдал это: в мире нет ничего важнее любимого человека, трам-пам-пам. Любимый человек. Вот ради чего стоит жить и умирать. Это я вам, как старый холостяк, говорю, и рассмеялся так с издевкой, что ли. Старый холостяк. Вот сучара! Семгу как током ударило. Это они и подрезали тормозные шланги. Не сам Слава, конечно, у него кишка тонка. Нашли специалиста по мокрым делам, как в кино показывают. Подгадали, когда он уедет, чтобы от подозрения грести, и сработали грамотно, профессионально. Надеялись, что концы в воду спишут на обычную аварию, да вот что-то не получилось. Да, тогда сам с собой складывается ответ на последний вопрос следака. «Кому могла понадобиться столь сложная инсценировка? Да вот им и понадобилась!» «А меня они спросили?» Он с треском разодрал конверт надвое, вытряхнул на пол ворох зеленоватых банкнот, топтался по ним, рвал зубами и руками, плевался, рычал и выл, как сумасшедшие суки! «Они вот так точно поступили с его Наташкой!» С ним, с самим, скрыли, вы потрошили, растоптали. Так. Так, так, спокойно. Сёмка стал ходить по комнате, нервно оскаливая зубы и постукивая кулаком по стене. У него есть план. Он сейчас же едет в Ашан, сделает закладку с требованием срочной встречи завтра. Нет. Сегодня же Слава должен перезвонить ему. Он говорил, что за ячейкой всё время следят его люди. Так, назначит встречу, отлично. Сёмкся сядет к нему в машину, скажет что-нибудь, ну, например, что есть новые данные по 291-му, соврёт что-нибудь. попросит выехать за город, а там тюкнет молотком по темечку и скинет машину с моста, пусть тоже насладится полётом, как они Наташке это устроили. Ну а если Сёмга поёжился, а если Слава поймёт, догадается. Чёрт. Не так уж сложно вычислить, зачем ему вдруг понадобилась срочная встреча после Наташкиной аварии. Тогда Слава не придет. Или придет, но с оружием. А может, он даже не будет ждать, когда Семга запросит о встрече. Он уже сейчас следит за ним, фиксирует, ждет, когда он начнет метаться, чтобы... А если он следующий? Во дворе у парковки горел одинокий фонарь. Семга всматривался до рези в глазах, и почудилась какая-то темная фигура рядом с его Лексусом. О, Прометю бросился вниз, никого не увидел. Обошел машину несколько раз, достал из перчаточного ящика фонарь, залез под днище, подергал какие-то шланги, попробовал на изгиб. Все целое вроде... Вернулся домой, выпил. Снова посмотрел в окно и снова почудилось. Он схватил себя рукой за лицо, силой сжал. «Успокойся, Серега, так нельзя! Но они в самом деле могут меня прикончить, им это ничего не стоит, ты же видишь! Могут в любой момент!» Перед глазами поплыли синий-красный огни, Семго разжал пальцы. И огни и демоны восьмирукие всё исчезло. Пьяный туман растворился, стены больше не качались. Он протрезвел в один миг, он прозрел. Это это я убил Наташку, проговорил Сёмка в тишине и заплакал на взрыв. сам настучал на неё гаду этому славе никто за язык не тянул сам если бы молчал всё осталось бы по-прежнему ясно как день для слава она никто Наталья Колодинская имя фамилия и больше ничего для него для Сёмки она Наташка Одна единственная его Наташка купальник с маргаритками и он её сдал продал идиот Сёмгу ударился головой об стол легче не стало надо самого себя стукнуть молотком по темечку но не получится «Разве из пистолета? И главное ведь это ссора, Наташка-то была права на все сто процентов, Деньги действительно ворованные, даже хуже. Если б чистые, честные деньги, то и беспокоиться было бы о чем. Распутывайся, клубочек, распутывайся, куда ты нас приведешь». шку убили, потому что настучал. Настучал потому что деньги. Деньги потому что потому что ему их предложили. Кто предложил? Слава нет. Слава возник потом уже с тугим конвертом предложил Родик Родько Мегунов. Вот кто крутил. наобещал виллу, яхту, личного врача и личного финансового менеджера. Что ж ты, Родька, наделал? Я тебя как сына родного принял. Наташка тебе борщи варила с пампушками, а ты зачем мне эта твоя вилла, скажи без Наташки и всё это остальное? Он встал у окна и ещё раз посмотрел на улицу. И ведь рыткой вместе с теми в этой жобле. Значит, знал, что её собирается убить. И ничего не сделал. Не предупредил даже, не может быть. Нет. Жутко разболелась голова. Дрожащей рукой Сём гоналил полный стакан водки, жадно всосал в себя. Вот бы завтра не проснуться, ни завтра, ни послезавтра, никогда, потому что мир опустел. А что ему делать в пустом мире? На утреннюю планёрку Симага опоздал. появился в половине десятого тихо прошёл в свой кабинет, сел за стол, вскоре примчался к Гуляеву. "Ну ты как? Оклемался маленько?" "Да", сказал Симага. "Жена сегодня ужин роскошный собирает, лазанью домашнюю, всё такое. Велела без тебя не являться. Так что, Серёх, сегодня никаких мероприятий, понял?" "Понял". Семага сидел, навалившись на стол, болезненно прищуривался, будто силился что-то рассмотреть перед собой, что-то невидимое. На правой щеке белела широкая полоса засохшего крема для бритья, на шее и подбородке виднелись следы от порезов. В кабинете стоял дикий запах перегара. Гуля его стало как-то не по себе. Он переступил с ноги на ногу, кашлянул. Симага даже не пошевелился. «Ты чего, Серега?» – сказал главный конструктор. «Нормально. Оптимум, блять. Ты иди, я сейчас», – сказал Симагу в пространство. Гуляев понял, что зам генерального директора мертвецкий пьян на рабочем месте – Он вышел из кабинета, нажал снаружи на кнопку замка. Замок тихо щёлкнул.